Глава третья. Морда крокодилия. Валерка и Гельбич подошли к дружнику, дружинному дому. Играла музыка. Из открытых окон доносились грохот мебели и раздраженные голоса. Дружняк сотрясала большая уборка. Кружковцы, преимущественно девочки, пережидая бедствие, толпились перед крыльцом и в скверике. «Всегда так, блин!» — проворчал Гельбич. «Только начнешь что-нибудь хорошее делать, сразу фигня какая-нибудь случится». Валерка направился к Альберту, красивому культурному художнику из кружка рисования. Альберт был при параде, в белой рубашке и алом галстуке. Он вежливо разговаривал с пацаном в пилотке со звездой. Валерка помнил этого пацана, Павлик, который нарисовал Зыканский танк. «Занятия-то сегодня будут?» — спросил Валерка. «Будут». «Но чуть попозже», — ответил Альберт, — «а ты решил вернуться?» «Не к вам», — отрезал Валерка. Он повертел головой, разыскивая Анастасийку. Анастасийка сидела на лавочке, положив рядом с собой цветной пакет и листала песенник. Валерка присел бы рядом, но мешал Гербич, требующий сопереживания. «Меня мамка однажды послала в магазин за молоком, а там обед», — рассказывал он. «Я такой думаю, пойду к пацану одному ненадолго. Он мне обещал ниппель для Велса. Пошел, а меня машину сбила. Валерку и Гербича, конечно, заметила разбойница Жанка Шалаева, которая наскучила болтать со своим тупым и неразлучным лёликом. «А, Вася!» — радостно заулыбалась она Валерке, когда в нему другую протянула руку. «Здорово, Вася! Держи пятеру!» «Я не Вася!» — сквозь зубы процедил Валерка, не принимая рукопожатия. сказал сказала Вася, значит, будешь Вася!» — с угрозой заявила Лелик. «Иди ты, Маруся!» — буркнул Валерка. «Ты че борзеешь, очкастый?» — напряглась Лелик. «Он не Вася!» — встрял Гербич по долгу службы, и Валерка испытал к нему прилив теплого чувства. «Ты че, в уши долбишься?» Лелик даже обомлела от такой непривычной для нее наглости. Хотя высокий и вихлястый Гельбич явно не был с ссыклом из музыкальной школы. — А ты кто? — с интересом спросила Жанка. Гельбич осклабился, с удовольствием разглядывая Жанку. — Я к вам петь записываюсь. — Ты че петь умеешь? — удивила Жанка. «Спой. — Спой. — Че спеть? — охотно поддался Гельбич. — Чунгу-чангу. Гельбич откашлялся, набрал воздуха в грудь и вдруг запел необычным, глубоким и сильным голосом. «Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето, круглый год». Валерка с недоверием поглядел Гельбичу в рот, не понимая, как там умещаются такие способности. Но Жанка упрямо хмыкнула. «К нам без пароля все равно не записывается». «А какой пароль?» Жанка поколебалась, взвешивая свое решение. «Канада!» — наконец сурово сказала она. Валерка удивился. Гербич и Жанка Шалаева явно понравились друг другу. Жанка уступала, и за Гербича теперь можно было не беспокоиться. Валерка словно бы невзначай переместился ближе к Анастасийке, а потом опустился рядом на лавочку. Анастасика не обращала на него внимания. Привет, сказал Валерка. Какую песню лучше? Я все и так наизусть знаю. А что готовить к выступлению? Не отставал Валерк. Орлят? Он помнил, что Анастасийка хотела солировать на орлятах, а Жанка хотела, чтобы пели Чунгу Чангу, под которую можно танцевать. Конечно, Чунгу Чангу, утомленно сообщила Анастасийка. Валерка кивнул с сочувствием. Учителя вроде Вероники Генриховны почему-то всегда поддерживают плохих детей вроде Жанки, защищают их перед другими учителями. Назначают командирами на веселых стартах или при сборе металлолома, награждают грамотами за успехи в труде, больше-то не за что. Видимо, если учительница или вожатая, неважно, чувствует себя в своем коллективе чужой, то среди детей выделяет таких же чужаков, чаще всего, увы, шпану. А Греховна отличается от других вожаток, носит серьги, не наказывает за все, не мучит дисциплиной, Горь Саныч тоже отличается от Санкалаевича своего соседа по комнате, или от физрука Руслана. Поэтому, полагал Валерка, Горь Саныч и полюбил Греховну. «Вероника не понимает музыкального искусства», — высокомерно сказала Анастасийка. «Ей только деревенским клубом руководить». Тем временем Гербич знакомился с Жанкой. «Ты где живешь?» — допытывалась Жанка. «На стошке», — с гордостью отвечал Гербич. Стошкой называли поселок сто шестнадцатый километр. Откуда отсчитывался этот километр, никто не ведал. Хулиганы из неблагополучной стошки славились своей храбростью и доблестью. — Каба знаешь? — Сику знаю. Бокса, Балона. А Беклю знаешь? — Мой друган. Жанка улыбалась. Ответы Гельбича ее полностью удовлетворяли... И сам Гельбич был ничего, такой высокий, нормальный. Проверка пройдена. — Давай галстук! — сдавай, Жанка, Я тебе распишусь. Если девочка писала что-либо на пионерском галстуке мальчика, это означало глубокую симпатию. Но у Гельбича не было с собой галстука. Он отчаянно закрутился на месте, увидел Альберта и бросился к нему. — Слышь, дай галстук! — попросил он, хватая Альберта за руку. «У меня есть, только в корпусе. Я тебе вечером свой принесу!» Альберт в замешательстве пытался отцепить от себя Петерню Гельбича. Э, «Нет, нет, я, я, я не могу. Слово «пацана» принесу!» — горячо убеждал Гельбич. «Позарез надо!» — «Галстук! Это же символ!» Беспомощно сопротивлялся Альберт, встряхивая своей богатой и ухоженной шевелюрой. «Поглаженный принесу!» — напирал Гельбич. «Прекрати!» — рассердился Альберт. «Оставь меня в покое!» Гельбич оглянулся, Жанка коварно ухмылялась, и Лелик тут И тогда Гельбич грубо заломил Альберту руку, будто милиционер-преступнику. Альберт, тохнув, согнулся пополам, и его челка упала на лицо волной, как птичье крыло. Гельбич, удерживая пленника в наклон, сунул палец в узел его пионерского галстука и одним движением вытащил галстук за уголок. Так фокусник выдергивает платок из своей волшебной шляпы. «Сам виноват!» — Гельбич пихнул Альберта прочь от себя, выпуская на свободу. «Не надо крысить, когда пацаны просят!» «Дай ручку!» — потребовала Жанка у Лёлика. Гельбич возвращался победителем. Гордо расправив плечи, он растянул галстук за концы и расстелил у себя на груди, как манишку. Жанка попробовала ручку на своем запястье, пишет ли и принялась выводить на галстуке слова послания. Гельбич ласково смотрел на Жанку сверху вниз. Валерк сощурился и прочитал две косые строчки. «На столе стоит стокан, а в стокане лилия, что ты смотришь на меня, морда крокодилия». Гельбич тоже читал, хоть ему было и неудобно и шептал от усилия понять. Послание привело его в восторг. Он заулыбался во всю пасть. Уроды! — с презрением подытожила Анастасийка. Валерка перевел взгляд на Альберта. С Альбертом происходило что-то странное. Он побледнел до какого-то неестественно пепельного цвета, под глазами легли темные тени, щеки пугающе запали, а губы почернели и он весь вспотел, даже белая рубашка прилипла к спине. Его как-то корчило, кривило, встряхивало толчками, и вдруг Альберт кинулся к Павлику, сорвал с него пилотку со звездой и нахлобучил на свою голову. Белобрысый Павлик застыл от изумления. Трясущимися руками Альберт отколол у Павлика с футболки пионерский значок и пришлепнул себе, похоже, воткнул иголкой прямо в тело, а Том бросился бежать к дружинному дому. Все провожали его глазами. «Стучать дриснул глиста инкубаторская», — убежденно выдал Гильбич. Но тут ему стало не до Альберта. По дорожке от пионерской аллеи к дружинному дому решительно шагали Ирина Михайловна и Лева. «Вот он!» — Лева указал вожатке на Гельбича. Гельбич содрогнулся. Такого предательского удара он не ожидал. — Ты чего с тренировки удрал? Прямо в лоб атаковала его Ирина Михайловна. — Ты чего команду бросил? — Да надоел мне этот футбол! — Сразу возмущенно заорал Гельбич. — Я петь буду! Пускай Хлопов гоняет, если его заклинило. — Ты пионер или кто? Вожатка надвигалась на Гельбича, и тот пятился. — Ты помнишь, что такое ответственность? Какая еще ответственность? У нас на родительский день матч с третьим отрядом, спокойно сказал Лева. А тебя главным нападающим сделали. Как играть без тебя? Не хочу я! взвыл Гельбич. Маленький, что ли, ломила Ирина Михайловна. Хочу, не хочу! Знаешь такое слово Надо! Не выпендривайся, не позорь, товарищей! Все, пойдем, скомандовал Лева. Будь сознательным. Гельбич готов был разрыдаться от безысходности. «Не заставляй меня твоим родителям рассказывать, какой ты!» — добила его Ирина Михайловна и, оглянувшись, уронила Валерки. «И ты, Лагунов, собирайся обратно. Тебе вообще нельзя отряд покидать!» Валерк покосился на Анастасийку. Анастасийка листала песенник.